Глава 79. Следующие мгновения оказываются самыми долгими и страшными для меня. Я не понимаю, что происходит в голове у Вальгарда, как он воспринял метку, что подумал, услышал ли он тогда. «Видишь эту метку, дракон?» выплёвывает Вайоленс, видимо, не получив той реакции, которую ожидал. «Узнаёшь плетение? Это часть твоей собственной метки!» Той самой, которую ты оставил на преступнике пять лет назад. Преступница. Голос ильмара полон льда и равнодушия. Девчонка, которая случайно оказалась не в том месте, не в то время, которую твои люди хотели использовать как контейнер. Она не представляет интереса для короны. Корона? Преступница? Девчонка? Вальгард говорит обо мне так, будто я что-то незначащее. Или... Он просто отвлекает Вайолинца. «А как же клятвы щейки? Долг!» Герцог всё ещё пытается давить. «Говоришь, как человек, который никогда не имел дела с настоящими преступниками. Эльмар делает шаг, я это не столько слышу, сколько чувствую. Хочешь знать, что действительно интересует корону? Например, тот, кто организовал контрабанду горной магии. Тот, кто использовал невинных людей как контейнеры». Тот, кто убивал их потом, чтобы замести следы. Из оцепенения меня выводит яростный рык эльмара Дракон бросается вперёд, срывает перчатки, откидывая их прочь. Но Ваюлинс успевает схватить меня и отскочить, прикрываясь моим телом, как щитом. Краем глаза вижу мелькнувшую крылатую тень. Ори, твоя сила намного глубже и мощнее. Не ограничивай себя. Подсказывает он, но я понимаю, о чём фамильяр. «Значит, я всё правильно понял, Ищейка!» Довольно шипит Вайолинс. «Она не просто преступница. Она твоя истинная. Та, которую ты поклялся защищать». «Какая ирония! Лучший Ищейка короля влюбился в ту, кого должен был арестовать. Ты не сможешь сделать ей плохо. Твой дракон не даст, даже если логика человека будет жаждать этого». «Что ты можешь знать об этом? Есть вещи, которые либо чувствуешь, либо нет». «Чувства». Невальгард Ли говорил мне о том, что чувства чуть ли не главные враги Ищейки. «На Алисии очень интересные наручники Ищейка. Стоит чему-то приключиться со мной, они убьют её почти мгновенно», — усмехается герцог. «И другому их просто так с живого человека не снять. У меня есть предложение. Я сохраняю жизнь девчонки, а ты делаешь всё, чтобы я оставался в выгоде». «Только не соглашайся», — кричит во мне всё. «Думаю, мы договоримся, только на моих условиях». Вальгард атакует, но не герцога, а колонну рядом. Начинается бой. Вальгард явно боится задеть меня заклинаниями. Герцог этим пользуется, постоянно маневрируя так, чтобы я оказывалась между ними. В какой-то момент мне удается вывернуться. Я умудряюсь поставить подножку в Аюлинцу. Он почти заваливается, но в последний момент с помощью металлической палочки которую всё время держал в руках, удерживается на ногах. Интуиция мне подсказывает, что это что-то необычное. Может ли это быть... Может ли это быть артефакт с горной магией А если это так, то у самого Вайолинца магии нет. Эта догадка даёт надежду. «Эльмар, артефакт!» успеваю выкрикнуть я, но тут же получаю хлёсткую пощёчину, от которой голова идёт кругом. Хотя я добиваюсь своего. Этого оказывается достаточно для Вальгарда, чтобы понять, и он меняет свою тактику. В полумраке заброшенного храма каждое движение кажется размытым, нечётким. Свечи в старых канделябрах отбрасывают дрожащие тени на каменные стены, и эти тени словно живут своей жизнью, искажая реальность. Вальгард двигается как хищник, плавно, расчётливо. Его шаги почти бесшумны, золотистые глаза в темноте светятся опасным внутренним огнём. Он явно пытается зайти сбоку, но Вайоленс каждый раз успевает развернуться, удерживая меня перед собой. «Давай, дракон!» — шипит герцог. Его пальцы до боли впиваются в мои плечи. «Один неверный шаг, и твоя драгоценная Алисия пострадает!» Этот мерзавец говорит правду Алисия. «Наручники могут тебя убить. Тебе нужно их снять!» — подсказывает Ория, облетев нас, пикирует на герцога, ненадолго отвлекая его. Эльмар делает обманный выпад влево. Вайоленс дёргается в ту сторону, и на миг его защита ослабевает. Вальгард мгновенно оказывается справа, но герцог успевает развернуться, грубо дёрнув меня за собой. Я сейчас лишь помеха для Вальгарда, никак не могу ему помочь. Вайоленс выставляет магический щит. Чёрная волна гасит пламя, что выпускает Вальгард. Я чувствую, как при этом кристалл в его руке вибрирует, словно живой. Пугаюсь, и наручники сильнее сжимаются на запястьях. Может ли такое быть, что они зависят от моих эмоций? Они подпитываются твоими эмоциями и блокируют внешние слои магии, отвечает Тори. Тебе надо наконец-то познакомиться с тем, что спрятано в глубине. Что если... Закрываю глаза, несмотря на опасность ситуации. Страх, который сковывает меня изнутри, это просто эмоция. Её можно отпустить. Вдох, выдох. Погружаюсь глубже. Вальград и Вайоленс продолжают свой смертельный танец. Герцог переходит в наступление, швыряет заклинание одно за другим. Чёрные молнии рассекают воздух, но каждый раз Эльмар успевает уклониться. орис снова атакует герцога, однако в этот раз Вайоленс успевает заметить его, и моего фамильяра откидывает куда-то в темноту. Ори, я опускаюсь ещё глубже в пустоту. Даже канат страха не может сдержать меня. Его сила в том, что он закреплён намного глубже, потому что сейчас я боюсь не за себя. Я боюсь за Вальгарда. Я помню всё, что мне говорил Ругра, но иду значительно глубже, чем разрешал он. Там, на самом дне, нет ни страха, ни боли, только кристальная ясность. Наручники на запястьях начинают нагреваться, их больше не подпитывают мои эмоции. Зато сила, которую я успеваю зачерпнуть, потихоньку разрушая такого Внезапно герцог запускает особенно мощное плетение. Ударная волна ударяет в потолок над Вальгардом, и огромный каменный кусок падает на пол. Эльмар едва успевает отскочить, однако осколок всё равно сбивает его с ног. Вайолинс пользуется моментом и отправляет очередное плетение Вальгарда, практически попадая. И это в то время, когда Эльмар не может нормально прицелиться из-за меня. В этот момент я делаю то, чему учил меня Ругра. Полностью отпускаю все чувства. Наручники, не находя эмоций, плавясь под силой, перегорают. «Что?» — только и успевает выкрикнуть герцог. Резко развернувшись, бью его локтем в солнечное сплетение. Он теряет равновесие. Металлический стержень выскальзывает из его пальцев. Эльмар мгновенно оказывается рядом. Одним движением подхватывает артефакт, вторым отбрасывает вайолинца к стене. Герцог пытается призвать магию, но теперь без своего артефакта он беспомощен. «Это конец», — спокойно произносит Вальгард, сжимая металлическую палочку. «Твоя игра окончена». Вижу, как Вальгард заковывает герцога в магические путы. Но Вайоленс всё же был прав. Наручники убивают. Однако я сама выбрала этот путь. Да простит меня Эльмар. Я проваливаюсь в полную темноту и равнодушие.